Глава двенадцатая Стефани едва переставляла ноги. Ночь практически без сна и потрясение от событий последних суток, как добавление к общей слабости, выключало девушку на ходу. «Привал», — негромко сказал Лиам, когда голова Стефани в очередной раз сонно коснулась его плеча. «Через пару часов ближе к закату остановимся», — возразил Лорден. «Сейчас», — твердо и немного грубо ответил маг. Он поддержал Стефани, — Помог у на траву, снял себя с сумки и устроился рядом. «Простите, не хочу всех задерживать!» Слух сказать не получилось. Заснула, как только голова коснулась земли. Последнее, что запомнилось из одолевавших кошмаров, это залитое кровью лицо Салазара в тисках мощной челюсти Фокса. Стефани судорожно вздохнула и распахнула глаза. Сердце часто стучало. Сквозь сон Лям почувствовал ее волнение и крепче прижал к себе оставил поцелуй на щеке и снова спрятал нос в ее волосах. Стефани замерла, боясь пошевелиться. Не хотела его будить. Судя по мраку и туману, царившему вокруг, их отряд решил остаться на ночь. Где-то совсем рядом потрескивали объятые небольшим пламенем дрова. У костра, устала опустив плечи, сидела Эстер, задумчиво вороша палкой поленья. Ее большой меч лежал рядом, в таком положении, чтобы можно было сразу же схватить его. Отблески огня и окружающий туман придавал образу воительницы таинственности. Стефани, рассматривая ее из своего местоположения, с неудовольством отметила, что та была права. Красивая. Рука Стефани собственническим жестом легла сверху руки Лиама. Хироничная улыбка тронула губы. Почему-то вспомнился Рейтон, Его ярость. Его минуты отчаяния, когда он терял себя. Когда не мог контролировать эмоции. «Потому что ты такая же. Теряешь голову от ревности». Будешь драться за свое? «Нет, дело не в ревности, не только в ней. Я многое могу простить и допустить по отношению к себе, но не позволю посягнуть на дорогого моему сердцу человека. Ни словом, ни делом никто не смеет причинить вред». Не спалось не только ей. Келлен бесшумно поднялся со своего места и подсел к Эстер. Лицо капитана сразу же переменилось, снова стало дерзким и открытым, глаза весело заблестели. «Чего не спишь?» «Не доверяешь мне охрану своей жизни?» Она легонько толкнула его кулаком в плечо. Келлен смерил ее недовольным взглядом. Эстер широко улыбнулась ему. Залишься еще. Ну, прости, не подумала, что ты так расстроишься. Или это ты приревновал меня к Лиаму? Не понравилось, что я его поцеловала?» У Келлена от ее заявления округлились глаза. Он пораженно уставился на нее, не веря своим ушам. «О, отжил! Такая реакция лучше безразличия!» Тихо засмеялась капитана, потом ее взгляд стал более заинтересованным. Слушай, Кел, очень часто чужие люди, которые растут вместе и взрослеют, влюбляются друг в друга. Ну, первая любовь, там, первый секс. А почему у нас с тобой такого не было? Следопыт придвинулся к ней ближе, наклонил голову и замер, потянул носом в воздух, принюхиваясь. Пила, что ли? Совсем немного, отмахнулась сестра. Но я не об этом. Так почему у нас с тобой ничего не было? Где взяла? У Бога во в сумке, пока он спал. Но не уходи от ответа. Я не ухожу от ответа. Я просто не знаю, что тебе сказать. Не думал никогда о тебе в подобном ключе. Почему? Келлен открыл рот, а потом закрыл его. Ее вопросы ставили его в тупик. Он и забыл о первоначальной цели перемещения в ее сторону. Так как бы... сестра мне все, что смог проговорить он. «Ясно», — недовольно проворчала Эстер. «Просто такой же трус, как и остальные». «Даже если и так, то у меня были все основания для подобной слабости. Я же был почти все время рядом. Видел, как ты доставала своего первого парня», — нехитно сказал мужчина. «Было от чего испугаться». «Это ты про Дениса? «Не помню уже, как его звали». «В очках, такой щупленький, с большой родинкой на щеке» стала припоминать девушка. «Да, про этого. Я вообще боялся, что ты его однажды переломаешь в своих объятиях, а мне потом придется отчитаться твоему отцу, почему не предотвратил непредумышленное убийство». «Кстати, почему расстались-то? Тогда спрашивать было как-то неудобно». «У него маленький пенис. Я потом так его и дразнила. Деннис – маленький пенис», весело сообщила Эстер. Келлин криво усмехнулся и закатил кверху глаза. «Все-таки хорошо, что не спросил тогда. Провалился бы сквозь землю от твоего ответа. И после этого ты спрашиваешь, почему с тобой не хотят встречаться». «Да ладно тебе. Я малая была. Сейчас все по-другому». «Судя по недавнему поведению, методы не сильно поменялись», скептически отметил следопыт. «Может, мои методы не работают, но зато я помню, каковы его губы на вкус», мечтательно произнесла Эстер, оборачиваясь в сторону мага, а потом грустно добавила. Это лучше, чем ничего. Это ничего. Без ответных чувств это ничего. Они замолчали, одновременно потянулись к костру, собираясь поворошить поленья и поднять столб искорок. Палочка была одна, и девушка отдала ее Келену. На какое-то время лагерь снова погрузился в тишину. Хочу предупредить. Первым нарушил молчание мужчина. И вот он вернул привычную холодность и недовольство. «Если из-за тебя намеренно или случайно пострадает Стефани, то ты заплатишь». «Это сейчас была угроза?» – незлобно поинтересовалась Эстер, внимательно изучая профиль Келина. «Ты вольна считать, как тебе вздумается. Ты меня услышала». «Я не обязана ее защищать», – вспылила вдруг вланвийка и сжала руки в кулаки. Он повернул в ее сторону голову, посмотрел с сочувствием, как на несмышленного ребенка. А как насчет того, что человек, который тебе нравится, будет страдать, если с ней что-то случится? Лиам пострадает и перестанет о ней думать, зато станет свободным. Или это ты о себе? Дура ты же, печально выдохнул он и едва слышно проговорил. Так никогда и не любившая по-настоящему, — добавил уже громче. Иди спать, я сам подежурю. Эстер легла неподалеку от Лурдана и довольно быстро заснула, пьяно похрапывая. Разговор Келина и Ланвике не выходил у Стефани из головы. Девушка стала нервно шевелиться. Рядом заворочился Лиам. Пришлось притвориться спящей и закрыть глаза. «Чего не спишь, родная?» – хрипло прошептал маг, не открывая глаз. «Кошмар приснился», – тихо ответила она и успокаивающе погладила его по руке, давая понять, что все теперь хорошо. На их голоса обернулся Келин. Он перехватил взгляд Стефани. Его лицо тут же скривилось от злости и раздражения. Догадался, что та все слышала. Девушка быстро повернулась на бок, спрятала лицо на груди Лиама, убегая от недовольства и осуждения друга в объятия любимого. Его размеренное дыхание и тепло подарили покой и уют. Она и сама не ожидала, но сон ее настиг довольно скоро. Пробуждение произошло под громкий злой голос Эстер, выговаривающий Уэйну за качество спиртного, от которого у той болела с утра голова. «А что именно ты пила?» В большой прозрачной бутылке, темно-коричневая жидкость, что пахнет орешками и корой. Так это не алкоголь, а специальный настой. Там содержится концентрат мочи Фокса, порошок из ногтей Волака, сушеные гусеницы шелкопряда, отвар из глазных яблок Лихвана. И все это разбавлено алкоголем для лучшего сохранения, скучающим тоном пояснил алхимик. Эстер исторгла содержимое желудка прямо себе под ноги. Стефани постигла бы та же участь, если бы Уэйн на секунду не обернулся к ней и не подмигнул. В ярко-голубых глазах светилось веселье. Мужчинам помогает для потенции, а на женщин оказывает противозачаточный эффект. Увы, учитывая выпитую тобой дозу, ты никогда не сможешь иметь детей. Глаза капитана испуганно распахнулись, но ничего сказать она не успела, ее снова стошнило. Лям отнесся к его словам серьезно. «Ногти Валака? недоверчиво переспросил маг. Из них невозможно получить порошок, слишком плотные. Да и остальные ингредиенты весьма сомнительны. Противозачаточные зелья гораздо более простые и точно не с алкоголем. Ну, это побочный эффект, основной это как раз стимулирующий. Все равно не понимаю, задумчиво проговорил Лиам, поправляя свои волосы. Гусеницы, где ты их взял-то и моча? Хватит, воскликнула Стефани, не выдержав, чувствуя, что еще немного ее все же стошнит. «Уэйн пошутил. Слышишь, Лиам? Пошутил». Но Лиама это уже не волновало. Он продолжил пребывать в своих мыслях, что-то прикидывая и сопоставляя. «Мой сумасшедший Лиам!» – засмеялась девушка и обхватила его лицо руками, привлекая внимание. «Выброси ту гадость из своей умной головы». Когда до Эстер дошло, что это розыгрыш, она яростно взревела, схватила свой меч и бросилась к синеволосому алхимику. Фокс прыгнул перед Влан Вика и злобно зарычал. «Убери свою псину, трус!» закричала капитан. «Еще чего!» – весело крикнул ей в ответ Уэйн, выглядывая из-за Фокса. «Будешь знать, как воровать у меня. И вообще, к слову, в сумке, правда, есть и зелья. Тебе еще повезло, что не выпила одно из них. Могла закончить свою жизнь в муках. Раз уже все весьма бодры, предлагаю выдвигаться. Нам надо выйти из зоны распространения тумана до того, как закончатся зелья. Мы и так слишком часто останавливаемся». В этом вопросе стремление Лурдена разделяли все, стали собираться в дорогу. Эстер еще раз окинула злым взглядом алхимика, закрепила за спиной меч, подняла с земли сумки. Стефани хотела есть, но предлагать задержаться не стала. Они с Уэйном и так всех тормозили своей быстрой утомляемостью. Поэтому девушка достала из сумки съестные припасы и ела уже на ходу. «За полный день пройденного пути нам не попался ни один монстр. Чудно!» довольно произнес Уэйн, расслабленно пиная ногой лежащую на пути шишку. Раздался дикий хохот. «Накаркал, идиот!» – воскликнула Эстер и выхватила меч. паляющий ужасом смех хохотунов раздавался, казалось, отовсюду. Люди невольно стали полукругом, достали оружие, стояли и всматривались в окружающих их лес, боясь пропустить начало атаки. Кора угрожающе рычала, скаля зубы. А Фокс прижал уши к голове, пригнулся к земле и жалобно поскуливал. «Что с ним?» – раздраженно выпалила капитан. «Боится», – ответил Уэйн, аккуратно делая шаги в центр их отряда, желая уйти с первой линии. «Это я и так вижу», – огрызнулась она. «Почему?» «Фокс никогда не был в лесу и не знает здешних обитателей», – торопливо пояснил Уэйн, испуганно озираясь. «Он же у меня домашний. Хохотуна видел только через решетку и то в одном экземпляре». «Но он же жрал людей», – язвительно напомнил келен Люди ему привычны, да и надо же было куда-то девать тела после неудачных экспериментов. «Милостивая Ксандора», – в ужасе прошептала не хватаясь за сердце. «Уэйн, это же люди!» Ответ алхимика заглушил хохот, переходящий в торжествующий вой. Существа с красными глазами неслись навстречу, распределяясь по кругу, имея явное намерение взять в кольцо. «Сраный за Тарарага», – шокированно прошептала Эстер. «Сколько же их?» Лиам задвинул Стефани назад, собираясь прикрыть собой, но девушка была против. Я могу помочь, твердо сказала она, сжимая в руках кинжалы, и сразу отвернулась, приготовилась встретить первых существ. Ее яростный крик совпал с таким же Уэстер. Самого первого добежавшего хохотуна опрокинула на землю кора, зубами кромсая худое тело. Стефани метнулась к сражающейся кутане, чьи атаки не имели никакого смысла. Существо не реагировало на причинение боли. Один точный сильный удар кинжала в горло хахатуна прервал жизнь монстра. Радоваться победе было некогда. Кора сцепилась с очередным противником, и девушка поспешила добить его. Она не знала, как это получается и откуда берутся силы. Наверное, просто было очень страшно и очень хотелось жить. Стефани старалась следить и не смещаться в сторону Лурдена и Эстер. Обоим для атак нужен был простор, а попасть под их мощные сокрушительные удары означало бы верную смерть. Раздался крик. Она обернулась. Уэйна повалило на землю несколько хохотунов. Они рвали ногтями его одежду, кусали за руки, что силились сбросить себя атакующих. Фокс никак не помогал хозяину. Зверь испуганно уворачивался от пытающихся его повалить монстров. Лурдену и Эстер, как и Келлину с Лямом, было не до алхимика. Каждый сражающийся пытался выжить в первую очередь сам. Слишком много было противников. Стефани метнулась на помощь. Но путь ей перегородили четверо смеющихся существ. Они бросились одновременно. Прилетевший кинжал Келлина убил одного, камень с шипами от мага убрал второго. Стефани пнула ногой еще одного, отпихивая от себя, а оставшегося остановила ударом в череп. Жалобный вой разбил сердце девушки. В стране от нее, придавленная весом нескольких монстров, от боли страдала Кутани. Добраться до коры у Стефани не получилось. Новая порция противников снова отрезала путь. Девушка размахивала руками и зажатыми в них окровавленными кинжалами а глазами смотрела в ту сторону, где умирала ее Кутани. Вой стал тише. Кора почти перестала сопротивляться. Яростный рык перекрыл сразу все звуки боя, заглушая даже хохот. Не обращая внимания на повисших на нем хохотунов, Фокс несся к лежащей Коре. Пару секунд и мощные лапы расшвыряли атакующих Кутани существ. Широкая пасть с легкостью отгрызала голову сначала одному хохотуну, потом другому. Фокс довольно быстро понял, как избавиться от странных существ. Вскоре пространство возле Коры пополнилось телами. Кутани была не в силах подняться, поэтому вокруг нее носился зверь Уэйна, не давая никому приблизиться. Убедившись, что Кора в безопасности, Стефани снова вспомнила об Уэйне, испуганно обернулась, боялась, что слишком поздно для помощи. Но свернувшегося на земле алхимика охраняла Эстер. Меч капитана раз за разом перерубал хохотунов, словно играючи. В каждую новую победу сопровождала вариантом ругательств на тему Затарага и «Исподняя Ксандоры». Когда существ почти не осталось, Стефани побежала к Кутани, опустилась возле нее и ласково погладила по голове. Кора осилилась подняться, в глазах застыла боль. «Тише, милая, сейчас Лям тебя вылечит, потерпи!» с нежностью в голосе шептала девушка плача. «Черт!» – выдохнул подбежавший маг. «Кора, как же тебя угораздило!» Мужчина притянул сумку и стал на земле раскладывать свои баночки. «Просто блеск!» – запричитал Уэйн. «Мой собственный питомец спасает Кутани, а не хозяина, а маг бросается лечить сначала зверя, а не человека». Лям обернулся, бегло окинул взглядом алхимика, потом снова вернулся к коре. «Да-да, ее жизнь важнее моей!» – обишно пробормотал Уэйн. «У тебя слишком бодрое нытье для смертельно раненого. Я скоро подойду» огрызнулся Лиам. Стефани смотрела, как ловко и быстро орудуют руки Лиама, оказывая помощь Коре. Он что-то наносил на травмы, перевязывал, давал кута не проживать, закончил манипуляции тихим шепотом на эльфийском и легким касанием рук. «С ней все будет хорошо», прошептала Стефани, когда Лиам замолчал и засобирался к Уэйну. «Да, немного поспит и уже через пару часов сможет идти», устало проговорил он. Уэйн сидел на том же месте, где его и настигли хохотуны, бросал обиженные взгляды на мага и недовольные на Эстер, что ходила неподалеку. «Раздевайся», — приказал Лиам. «Вот так сразу?» — иронично произнес Уэйн. «А как же предварительное ухаживание, поцелуи под луной, жаркие признания?» «Очень смешно», — холодно ответил Лиам, меняясь в лице и собираясь уходить. «Стой!» — испугался Уэйн, эмоционально всплескивая здоровой рукой. «Молчу и раздеваюсь!» Кряхтя и постанывая от боли, алхимик принялся стаскивать с себя куртку и рубашку. Келлен вдруг засмеялся. Все обернулись, недоуменно уставились на него. «Учись, Лиама, железка! Как надо правильно заставлять мужиков раздеваться!» весело проговорил он. Смех следопыта был заразителен. Стефани невольно улыбнулась, как и Эстер с Лурденом. Уэйн шутки не оценил, возмущенно засопил, а Лиам был слишком уставшим, чтобы разделять столь странный для него юмор. Рассматривать полуголого мужчину было неприлично, и Стефани отвернулась, хотя рельефный торс с такими же, как и на его лице, синеватыми отметинами оценила. Странно, почему-то я думала, что он хилый. Так все на это и указывало. Взгляд случайно наткнулся на Эстер. По выражению лица капитана девушка поняла, что та тоже не ожидала увидеть весьма неплохо сложенное тело. Только в отличие от Стефани Вланвик открыто рассматривала алхимика. Восхищения во взгляде не было, но не было и привычной брезгливости. Скорее недоумение. Учитывая его мышцы, он вполне мог сражаться наравне со всеми, а не прятаться за спинами. Тренированное тело не даёт мужества, не нужно путать. Все равно непонятно. Чего не сражался? нагло спросила Эстер, озвучивая одолевавшие Стефани мысли. «Я алхимик, не воин», — спокойно ответил Уэйн. «Чтобы кинжал держать, много ума не надо». «Оно и понятно, ты же вон держишь», — съязвил алхимик. Эстер презрительно фыркнула и скривилась, всем видом показывая свое отношение к нему. «Трус!» «Не у всех такие стальные яйца, как у тебя», — парировал тот. «У тебя вообще никаких нет». «Жаждешь проверить?» — иронично усмехнулся Уэйн. «Переспите уже и заткнитесь», — не выдержал Лорден. «Я не сплю с бабами», — тут же отозвала сестра «А я с мужиками», — в тон ей ответил Уэйн. «Не дергайся», — сердито произнес Лям. «Дай перевязать, потом отношения выясните». «Нечего нам, выяс... Красноречивый взгляд мага заставил Уэйна умолкнуть, не договорив. «Опять несколько часов потеряем». Проворчал Лурден. Так до старого моста у разлома не доберемся. Мы туда не пойдем, спокойно сказал Мак, заметив выражение лица Келена и Лурдена. Лям пояснил: мы сместимся в сторону, пройдем вдоль. Нам нужно попасть в одно место. Какое? Зачем? Одновременно спросили наемник и следопыт. В место, с которого все началось, уверенно ответил Лям. Кел, позвала Эстер. У нас же вроде был план выбраться отсюда. Дойти до старого моста, который построили через разлом наши предки еще до тумана. Ты же так говорил. Говорил, озадаченно повторил Келлен, находя глазами мага. Тот посмотрел в ответ, взгляда не прятал. Очевидно, планы поменялись. «Какого черта?» – воскликнул Уэйн. «Так мы не договаривались». «С тобой мы вообще никак не договаривались», – зло произнес Лям, устремляя на него ставший хищным взгляд. Лицо исказилось, словно заостряясь. Внутренний гнев стал поблескивать серебристыми завитушками магии на его лице. «Тебя никто не держит. Вперед! Можешь отправляться к старому мосту прямо сейчас, но один!» Холодный и непривычный тон, острые слова и неожиданная агрессия Лиама покоробила всех. «Милый!» – осторожно позвала Стефани. Он резко обернулся. Глаза сияли ярче обычного. Магией и оттенками безумия. Девушка подошла и присела рядом, коснулась его плеча. Успокаивающе провела по спине. Он несколько раз моргнул, приходя в себя. В глазах промелькнуло раскаяние. «Нам нужно туда», – прошептал он ей едва слышно, Виновато опустил глаза. «Я знаю», – ее улыбка стала теплее. «И мы пойдем туда. Вдвоем, если потребуется». Кора недовольно рыкнула, и Стефани улыбнулась еще шире, поправляя себя. «Втроем». «Вчетвером», – усмехнулся Келлен. «Не отвяжетесь. Черт, — скривился Лям. такой план провалился. И почему ты вечно подслушиваешь? Я еще и подсматриваю, — нахально ответил следопыт. Эстер, пошли дров насобираем, устроим привал. Очевидно, дорога затянется. Лурден посмотрел на Лиама. Зелий хватит? Если все получится, то они не понадобятся больше никогда, — серьезно ответил маг. Глаза наемника изумленно распахнулись. Спрашивать он больше ничего не стал, лишь стал подгонять фланвику. Там столько мужчин, а дрова собирать зовешь меня, шла за наемником и возмущала сестра. С тобой спокойней. По силе и выдержке ты стоишь их всех вместе взятых, без тени лести сказал Лурден. Он не собирался говорить комплимент, просто высказал то, что думал. Капитан вдруг смутилась, щеки невольно тронул легкий румянец. Келен захотел съязвить, но его опередил Уэйн. «Нормальных женщин зовут уединиться в лес по другим причинам». Его голос звучал особенно ядовито и обиженно. «Нормальные мужчины не хнычут на земле, пока женщина защищает их жизнь», – вспылила Эстер. Уэйн сердито надолго бы. Эстер нахмурилась. Оба отвернулись. Лиам вернулся к Коре и сел возле, прислонившись спиной к дереву. Закрыл глаза, откинув на ствол и голову. Стефани хотела подойти, но не решалась. Вдруг он хотел побыть один. Лиам, не открывая глаз, похлопал по земле возле себя. Губы чуть тронула улыбка. «Я всегда рад твоему обществу. Даже не думай», – прошептал он ей на ухо, когда Стефани уселась возле, уютно устраиваясь в его объятиях. «Ты как?» Она не имела в виду физическое состояние и ранение. Знала, что он поймет. Вопрос не об этом. «Чем дальше углубляемся в лес, тем сильнее хочется перейти на бег, откликнуться на зов». Приходится все время отдергивать себя, концентрироваться на происходящем здесь и сейчас, а не уноситься сознанием к руинам, что ждут меня. Но выматывает меня другое. Я боюсь. Он открыл глаза, а ей показалось, что он в очередной раз открыл ей душу. Я веду за собой людей, не знаю куда, ведомые лишь с нами и желаниями. А если я просто безумен, и это бред моего воспаленного сознания? Если я сам себе все придумал? Что, если нет никаких руин, нет алтаря, нет места, где все началось? Если это не земля, говорит со мной, а просто мой уставший и неправильно устроенный мозг подкидывает несуществующие образы? Стеф, а что, если все это приведет к гибели людей? Что, если из-за моего безумия погибнешь ты, наш малыш? Стеф, я боюсь и все равно иду. Не могу иначе. И это убивает меня». Он с надеждой искал ответы в ее глазах. Она не могла их дать, ведь их не существовало, но знала другое. «Милый, если это место существует, то мы найдем его». Стефани положила ему ладонь на щеку, ласково погладила кожу пальцем. «Если же его нет, то мы просто вернемся к мосту, уйдем за разлом туда, где не будет больше Азимара и всего, что с ним связано. Мы просто начнем новую жизнь». «Если алтаря нет, то это будет означать одно. Я сумасшедший и опасен, я не могу». Она не дала договорить, поняла, к чему он ведет. Потянулась к нему и поцеловала. Еще и еще, стараясь смыть лаской его и свои опасения. «Это будет означать другое. Я люблю безумца», — нежно проговорила она. «Но от этого менее счастливой я не перестану быть. Ты мой милый, солнечный человек». И без тебя, и твоей любви мне ничего не нужно. Стеф. Его голос дрогнул. Он закрыл глаза и прислонился своим лбом к ее, соприкасаясь носами, замирая. «Люблю», — шепнула она. «Люблю», — повторил он. Взволнованная от приполняющих чувств дыхания, обоих смешивалась и дарила эйфорию. Спешный стук влюбленных сердец и трепет от прикосновений связывал две души сильнее любых клятв и тихо шептал. Все получится. Вместе. Вместе, вслух повторил Лиам, промелькнувшую у нее мысль.